шинке тоже никого нет. Максим проходит по шинку. Сверху на него падает массивный муляж головы быка, но он успевает отойти в сторону. Голова быка рогами глубоко врезается в деревянную столешницу, пробив ее насквозь. Максим переворачивает стол и осматривается. Замечает в окне темную тень черного человека, быстро выбегает из шинка во двор».